Глава 83. Свадьба. Эль. Я впала в ступор, подумав, что сейчас Сет тоже встанет передо мной на колени и попросится в мужья или женихи. Все тараканы в моей голове дружно рухнули в обморок, кроме одного, который лихорадочно носился по уцелевшей извилине с воплем «Помогите!». Но вместо этого капитан с улыбкой протянул нам с руку. Поднеся к губам, Эльф поцеловал мою ладонь, а потом мягко вложил ее в капитанскую и накрыл мою руку своей. «Я – капитан первого ранга Дона Вансет, властью мне данный и в присутствии девяти свидетелей. Его Величество Донторана Орданийского, герцога Эртена де Лавер, Энджитара Валентайна, Джейнара де Ишаата, Ксентерена Денляна, Рафниэля де Тревейна, Тардана де Вуаро, Шолтинора де Тарана и Алекса Вайта. Официально подтверждаю заключение брака между Эльвирой Кириэль Вайт и Лаурелином Шединелем. Статус брачного союза – брак равных. «Невеста согласна с данным статусом?» – обратился он ко мне. «Согласна», – кивнула я, едва дыша от волнения. «Жених согласен с данным статусом?» – Сет перевел взгляд на Лина. «Согласен». отозвался сияющий от счастья эльф, и капитан накрыл наши ладони своей второй рукой. «У кого-нибудь из присутствующих будут аргументы против этого брака?» оглядел он наших свидетелей, особенно долгим взглядом посмотрев на Алекса, но тот промолчал, как и все остальные. «Объявляю вас мужем и женой!» Слова Сеты утонули в громе оваций и криков «Ура!» А дальше началось какое-то безумие. Лин схватил меня в объятия и подарил горячий поцелуй, от которого подгибались коленки. А потом нас бросились поздравлять все присутствующие. Точнее, все, кроме Алекса, который задумчиво отвернулся к стене. «Я рад за тебя». Первым делом меня прижал к себе и чмокнул в щечку Джей. «И за нашу семью», – искренне добавил он. «Я тоже», – заявил расплывающийся в улыбке Энжи. Буквально вырвав меня из рук Нага, он тоже меня поцеловал. «Надеюсь, что наша свадьба будет следующей», – ко мне подошел Дентаран. Я удивилась, что он произнес эту фразу не нагловато уверенно, как обычно, а наоборот, с неожиданной робостью и затаенной в глубине глаз мольбой. «Возможно», – улыбнулась я ему, думая, что уже боюсь в чем-либо зарекаться. «Ты ж моя красавица!» Меня подхватил на руки Ксентерен, закружил по комнате, потом поставил на пол и осыпал мое лицо поцелуями. «Когда у нас с тобой будет свадьба, я постараюсь, чтобы она была не менее сказочной». «Ксен!» – рассмеялась я, чувствуя, что счастье переполняет меня до краев. «Какой ты красивый!» – восхитилась я, рассматривая, как классно он выглядит в черном бархатном смокинге. «Да я вообще весьма категеничен!» подмигнул мне оборотень. «И ты же не откажешь такому красавчику в просьбе официально признать его женихом, правда?» Он неожиданно опустился на колени и протянул мне ладонь. Все резко замерли и затаили дыхание в ожидании моего ответа. Последний таракан в моей голове присоединился в обмороке к остальным, и я робко подала руку к сцену. «Правда?» Тихо выдохнула я, и тут же оказалась заключенной в его сильное объятие. «Ты не пожалеешь, малышка!» Оборотень накрыл мой рот сладким, глубоким поцелуем. Шелти. Я наблюдал за происходящим и тихо умирал от зависти. Лин, Ксен, какие они счастливчики! Про Энджи и Джей я вообще молчу. А Алекс тоже законный мушель, и она примет его. Как только он поймет, насколько сильно ему повезло. Ведь вместо эгоистичной стервочки, которая его бросила, у него теперь умная, добрая, нежная, самая лучшая в мире жена, готовая сделать ради него все, что угодно. Да, каюсь, когда Сет выволок меня из хижины, я прилип к двери и подслушал их разговор. «Хочешь быть с ней? Действуй», – тихо обратился ко мне Энжи. Я прижал уши и растерянно посмотрел на Джея, надеясь понять его реакцию. Кто-то кинул меня задумчивым, оценивающим взглядом, поджал губы, но кивнул, одобряя мою кандидатуру. «Смелее, я помогу!» – ободряюще улыбнулся мне Лин. «Хороший он все-таки эльф!» Сильное волнение мешало обороту, но я справился. Алекс одарил меня внимательным взглядом, в котором сквозило легкое превосходство. Впрочем, меня это не задело, я и не собирался кидать вызов льву. «Секунда!» И вот уже мое голое тело облачено в стильный черный бархатный костюм с белой шелковой рубашкой, а на ногах оказались удобные мужские туфли. В таком наряде не стыдно и на королевский бал пойти. Парни расступились, пропуская меня вперед, и я подошел к Эль, сильно волнуюсь. Заметив мой маневр, Ксен с неохотой прервал поцелуй и отстранился от своей невесты. «Шелти!» Глаза моей лапушки широко распахнулись от удивления и восхищения, и мое дыхание сбилось от накрывшей меня эйфории. Я ей нравлюсь. Счастье-то какое! Чувствую, что сердце вот-вот выпрыгнет из груди и, дико боясь от волнения, непроизвольно обратиться в Барса, я опустился перед Эль на колени. Посмотрев на девушку с мольбой, я протянул ей руку. «Эль, я прошу признать меня женихом». Запинаясь, глухо выдавил я в надежде, что мой взгляд будет красноречивее любых слов. Я не поверил своему счастью, когда маленькая теплая ладошка несмело скользнула в мою руку. Что было дальше, помню лишь фрагментами. Кажется, я зацеловывал мягкую бархатную ручку и что-то говорил, вроде «Спасибо, спасибо, спасибо», но это не точно. Парни вокруг загалдели с очередными поздравлениями. А Энджи, посмеиваясь, оттащил меня от жены. «Невеста! Эль, моя невеста! Моя!» Она не отказалась от меня, признала своим женихом. Эмоции переполняли настолько, что я уже был не в силах себя контролировать. Обратившись в барса, я выпрыгнул из костюма и пушистой ракетой нарезал несколько кругов по комнате, едва не подбив Фуксика. Алекса задаченно наблюдал за моими метаниями, приподняв одну бровь. явно не понимаю как такое чудо, как я, могло стать его почти что родственником. Эль. Страстный, уверенный поцелуй Ксена свел меня с ума и добил окончательно. Я была уже готова на все, что угодно. Помолвка, свадьба, оргия, неважно. От остроты эмоций мозг был уже в отключке. Увидев Шелти в элегантном смокинге, я не смогла сдержать восхищенного возгласа. Никогда еще не видела его таким обалденно красивым, милым и невероятно сексуальным. Наблюдая, как он опустился передо мной на колени, даже не удивилась. А когда, запинаясь от волнения, попросил признать его моим женихом, то долго не колебалась и подала ему свою руку, вспоминая слова Эртена, что этот оборотень-барс прикипел ко мне на генном уровне. Восторг в глазах Шелти был настолько искренним и безграничным, что внутри разлилось тепло эйфории, словно он своим взглядом ласкал мою душу. Покрывая мою руку лихорадочными, но очень приятными поцелуями, он ласково бормотал что-то непонятное, и та волна счастья, что накрыла его, коснулась и меня, окатив с макушки до пяток. Добродушно посмеиваясь, Энджи оттащил его в сторону, после чего Шелти на радостях снова обернулся кошаком и нарезал несколько кругов на бреющем полете вокруг всей нашей компании. Глаза Алекса при этом надо было видеть. Мой первый муж просто тихо офигевал от всего происходящего. Потихоньку все угомонились, накал эмоций и страстей поутих, и я снова оказалась в нежных объятиях Лина. «Надеюсь, тебе понравилось». Улыбнулся мне мой четвертый муж, излучая обожание. «Очень. Спасибо, лин Немного смущенно посмотрела я на него, предвкушая, какой сладкой будет сегодня наша первая брачная ночь. Иллюзия шикарной бальной залы начала постепенно рассеиваться, пока не растворилась совсем. А вот одежда на всех нас так и осталась нарядной. «Сейчас мы отправимся в настоящий дворец, так что надо выглядеть соответствующе», пояснил мне лин заметив, Как внимательно я посмотрела на свое великолепное бирюзовое платье, которое и не думала исчезать. «И как мы это сделаем?» – с любопытством спросила я. «Мы забрали у Рурхов все артефакты перехода». Энджи вложил мне в руку аккуратный разноцветный камешек размером с вишню. «И боевые лазеры!» – расплылся в довольной улыбке Джей. «Так что сейчас переместимся прямо во дворец вордании нейтрализуемся и лентара и посадим на трон Дэна. Пока что план такой, пояснил Ксен. Нейтрализуем, приподняла я бровь, пытаясь понять, что он имел в виду. Арестуем, будет сопротивляться, прикончим, лаконично объяснил дентаран и по нему было видно, что для него предпочтительнее второй вариант. А Алекс с волнением кивнула я на первого мужа, пребывающего в глубокой задумчивости. Оставим ему один артефакт перехода, боевой лазер и нож. Когда мы покинем остров, он легко сможет освободиться из веревок. А дальше пускай сам решает, куда пойдет и что будет делать. «Но хочу предупредить, Эль», – произнес Джей, глядя Алексу прямо в глаза. «Если он попытается навредить тебе или кому-нибудь из нашей семьи, «Я убью его без колебаний!» Алекс выдержал его тяжелый взгляд и медленно кивнул, показывая, что все понял.